Ленька Мурзин, прикажет им целоваться. И, конечно, сорвал этим всю сцену, в которой они с Раей должны были безостановочно кричать друг на друга, впадать в истерику. «Я в таком отчаянии работать не могу», сердито сказала Капитолина Алексеевна, и с размаху села на широкий пень. «Раз никто в деревне не желает целоваться на сцене, я в райкоме комсомола так и скажу». Рая ее не слышала. По-прежнему, прижимаясь плечом к теплой руке Анатолия, она глядела на излученную реки, за которой скрывался серебряный обласок остека Кульманакова, сделавшегося похожим на карточную фигурку. Один Кульманаков упирался головой в ясное небо, другой касался головой речного дна. Через секунду оба Кульманакова скрылись за сиреневой излучиной. И от этого показалось, что прозвенели маленькие колокола. Почему, от чего неизвестно, но звон был печальный. Уронив руку Анатолия, рая осторожно поднялась с пенька. Больше она ни о чем не думала, никуда не глядела, а сказала спокойно Перенесем репетицию на завтра. И пошла по крутому берегу, так тихо, осторожно и тяжело, словно несла на коромысли полные ведра. Ее не волновало то, что происходило за спиной. Голос Капиталины Алексеевна прозвучал тихо, как бы из далекого прошлого. Райное имя, произнесенное Анатолием, ей тоже не принадлежало. Хотелось увидеть обласок Николая Кульманакова, скрывшийся за речной излучиной, подойти к нему близко, чтобы убедиться, И на самом деле он серебряный. Возле новой бани тех мурзиных, у которых старая баня сгорела, на низкой лавочке сидели старик со старухой, по одинаковому подперев подбородки руками, смотрели туда же на сиреневую излучину Кети. Старик и старуха были мужем и женой и сидели на лавочке, видимо, давно, может быть, 300 лет. Рая подошла к ним, не поздоровшись и не обращая внимания на стариков, тоже села на кончик скамейки, вздохнув, подперла рукой подбородок, и только после этого перестали звенеть колокола. Странно, безмятежно подумала рая. Тишина была громкой, в ней и много квакали лягушки, побулькивала омутами река, тоненько ржала-кобыла весна. Хохотали под яром мальчишки, а от всех отдельный старательно ухал сыч. «Николай-то на Любинские пески гребется», — сказал старик. «Больше ему некуда гребстись, Николай-то». «На них», — сказала старуха, — «на них». райс минуту помолчала, а потом согласно кивнула. «Правильно», — сказала она. Куда же ему еще гребстися? Буду сидеть здесь на лавочке долго, — подумала Рая. Сто лет просижу. Глава 15 На деревенскую товарочку парни и девчата собрались к дому деда Абросимова. Здесь росли четыре осокори, седых и коренастых, В палисаднике на черемухе завязывались зеленые ягоды. Встревоженные музыкой полетывал над крышей расфранченный скворец. Как и всегда, на деревенской товарочке парни и девчата вели себя солидно и основательно, соблюдая приличие, потому что именно на товарочке происходили все главные события в жизни улымской молодежи. Здесь... Определяли симпатии и антипатии, ссорились и мирились, сводили счеты, сколачивали враждующие группы, составляли заговоры, демонстрировали наряды, находили женихов и невест, друзей и подруг. На деревенской товарочке события развивались не стихийно, а все было как бы плановым, традиционным. Порядок, чередование танцев, распределение мест, разговоры, Этикет здесь блюли строго. На сегодняшней товарочке, благодаря недавней победе над братьями из рода Капы, самое выгодное место на сосновом бревне...